Глава 27. Рейн Зельевар деловито открыл свой маленький чемоданчик, отделанный лакированной кожей, и вынул оттуда внушительный пузырек с ярко-фиолетовой жидкостью. Вот он поставил его передо мной. Это то, что может вам помочь, Рейн. Я нахмурился, вглядываясь в жидкость необычного цвета, завораживающую своей глубиной. Зелье переливалось, словно живое, и в нем мерцали мельчайшие светящиеся частицы. «Что это?» «Ваше спасение», — протянул довольно парнишка, с вызывающей небрежностью откидываясь в кресле. Закинув ногу за ногу, он продолжил. «Оно поможет вам ненадолго забыть о вашем недуге и использовать магию дракона, как и раньше». «То есть я смогу стать прежним, и для этого мне не нужно искать королевских целителей?» — спросил с надеждой. Друг Лори неуверенно улыбнулся и отрицательно замотал головой. «Отчасти я нашел рецепт этого зелья в одной из старинных книг. Много веков назад в далеких деревнях таким способом ведьмы лечили драконорожденных, рожденных, чей недуг по описанию очень похож на ваш». «То есть рецепт точно рабочий?» «Определенно!» Я поднял глаза на свою призрачную ипостась. Дракон восседал на каминной полке, словно тень, и смотрел на меня с укором. В его глазах читалось недоверие и глубокая печаль. «И как оно работает?» — спросил я, продолжая поглядывать в сторону камина. «Ежедневное использование этого зелья действительно поможет вам контролировать дракона. Вы не будете слышать его, видеть», — заявил Эд и резко посмотрел в сторону камина, словно понимал, кто именно там находится. «Вы сможете обращаться и использовать магию, в целом жить прежней полноценной жизнью». Я широко улыбнулся. Мне понравились такие перспективы. «Но...» Протянул он без энтузиазма, и мой пыл мигом угас. Есть один нюанс, очень важный нюанс. Именно поэтому я хотел поговорить именно с вами, а не с Лори. Я подался вперед и сощурился. Что за нюанс? Вернуться к полноценной жизни вы сможете ненадолго. Как только вы перестанете принимать это зелье, ваш дракон погибнет, вы станете обычным человеком. «Что?» — завопил дракон, взлетая с каменной полки, словно призрачная птица. «Рейн, не делай этого, слышишь? Не вздумай! Ты совершишь огромную ошибку, если согласишься на это!» Я молча наблюдал за паникой призрачного говоруна, который летал под потолком, как безумный, взывая меня к разуму. Вот только Зельевар не слышал этой драконьей истерики, поэтому спокойно продолжил разговор. «Я посчитал, что это единственный проверенный вариант вернуть вам силу, пока вы с Лори ведете расследование. У вас будет целый месяц, чтобы найти мага из рода королевских целителей и излечиться полностью». «Почему месяц?» «Потому что дольше принимать зелье нельзя. Чрезмерное количество зелья в вашем организме может убить и вас. Принимать его необходимо по одной капле в день, не больше». Срок — месяц. Распрощаться с драконом вы можете не раньше, чем через неделю после начала приема. «Да чтоб вас!» — рявкнул я и треснул ладонью по столу. «Рейн, в любом случае у вас есть выбор, принимать его или нет. Риски, конечно, велики, но либо вы раз и навсегда избавитесь от своего безумия и станете обычным человеком, либо вам придется научиться жить со своим недугом». Я опустил голову, мучаясь размышлениями. С одной стороны, предложение было очень соблазнительным. Месяц абсолютного спокойствия. За этот период наши отношения с Лори могли бы перерасти в нечто большее. Мы могли бы спокойно проводить расследование. И если оно окажется удачным, то мы найдем целительницу, и дракон останется жив. А если следы никуда нас не приведут, то я стану человеком. «Даже не думай, Раин. не слушай это кудрявое гнездо!» Дракон приземлился на мой стол и, размахивая крыльями, заголосил. «Ты не можешь просто меня убить! Сколько мы с тобой всего вместе прошли? Ты только вспомни!» «Замолчи!» — процедил сквозь зубы. Зельевар, открывший рот, чтобы что-то добавить, тут же передумал. «Пояснять, что я обращался не к нему, я не стал!» «Сейчас мне действительно было необходимо спокойно все обдумать. Вот только если в кабинете и царила тишина, то в моей голове раздавался истошный драконий крик. — Это же безрассудство! — продолжал Крылатый. — Ты же потом пожалеешь. Это как по пьяни переспать со случайной женщиной. Ночью тебе хорошо, а утром ты хватаешься за голову и жалеешь о садейном». Я шумно вздохнул. Прикрикнуть бы на него, да боюсь, Зельевар тогда убежит отсюда, сломя голову, не поняв моего порыва. В конце концов, не я виноват в этой болезни. Дракон попытался ударить меня крылом, но оно прошло сквозь мое плечо. «А ты идиот! Я свою службу честно нес, ответственность на себя брал, а ты ничего не хотел делать. Титул тебе достался, так ты ж неугодьями и людьми своими занимался» а по бабам шастал. «Это не я, а ты к ним бегал. Сколько осечек у тебя по пьяни было? Сколько? А, помнишь? Так это я старался, чтобы ты гены дурные в наш рот не тащил». Я удивленно вертел головой по сторонам, наблюдая за метаниями дракона. «Вот так раз! Какие интересные подробности открываются!» А я, безумец, думал, что со мной что-то неладное творится по мужской части — К целителям бегал, показывался. «А за людьми твоими кто присматривал на угодьях?» «А мельницу кто потушил? Вот ты помнишь что-нибудь из этого, Рейн?» «А? А я скажу. Нет, не помнишь. Потому что вы с Алексом тогда твое тридцатилетие отмечали. Ты ответственность на себя брать-то не спешил?» Я нахмурился. Год назад мы с Алексом действительно устроили праздник в семейном загородном имении в честь моего тридцатилетия. Танцы, выпивка, женщины. И каково же было мое удивление, когда на утро, стоило мне появиться в деревне, меня встретили как героя. Люди шептались о том, что этой ночью я, обратившись в дракона, таскал из озера воду и выливал ее на пылающую после удара молнии мельницу». Вот только я совсем не помнил своего геройства. Тогда Алекс убедил меня, что мы просто были очень пьяны. Неужели мой недуг проявился гораздо раньше? «Твою мать!» — прошептал я, проводя ладонью по лицу. Ко мне начало приходить понимание, и слова Томаса, постоянно пытающегося меня вразумить, и то, почему после хорошего кутежа я не помню многих вещей, но всегда оказываюсь дома, в своей спальне, один. «Вечно вы, люди, все то на судьбу увалите то на бедных драконов, а у самих ответственности никакой», — причитал мой огненный спаситель. «Гены у нас очень сильные, они бракованные, как ты считаешь. Повышенное чувство ответственности и небывалая мощь, Это ты виноват в том, что мы поменялись ролями, и я стал тебя контролировать. Только ты, Рейн, ты должен был превзойти меня, управлять мной. А вышло все наоборот. Думаешь, меня это радует? Да хватит! — выкрикнул я, понимая, что иначе мне не прекратить эти нравоучения. Зельевар вздрогнул и попытался выскочить из кресла, но я махнул ему рукой, останавливая. Это. Эд... я оборвался, снова забыв его имя. «Эдгар!» — злорадно заявил дракон, еще раз ткнув меня лицом в лужу. «Эдгар!» — на моем лице появилось жалкое подобие улыбки. «Присядьте! Не обращайте внимания! Это бушует дракон!» Зельевар, понимающе кивнул и испуганно обвел взглядом кабинет, выискивая невидимого бунтаря. «Вы его не увидите», — объявил я и указал на свой стол, куда снова приземлился крылатый. «Его вижу только я». «Он сопротивляется?» «Разумеется», — фыркнул дракон. «Пусть этот белобрысый сам свою отраву пьет». Я посмотрел на Эда и утвердительно кивнул. «Мы не будем принимать это зелье, Эдгар», — заявил я и усмехнулся увидев, как дракон с облегчением вздохнул и упал на столешницу. «Правильный выбор, Рейн. Клянусь, ты не пожалеешь», — пробормотал он, отдыхая после своих пламенных уговоров. «Это неправильно, Рейн», — встрепенулся Эдгар. «Вы должны принять мое предложение». В его голубых глазах появилось беспокойство. Дракон, услышав эту фразу, мигом взлетел вверх и оказался прямо перед лицом Зельевара. Он начал колотить его своими крыльями и хвостом по лицу, оскорблять, но Эд, разумеется, ничего не чувствовал и не слышал. Я широко улыбнулся, наблюдая за этим смешным избиением. «Вам так не терпится меня отравить, Эдгар?» — поинтересовался со смехом. «Что вы...» оживился он. «Я думаю только о Лоре». «О нашей Лоре?» — ревниво взревел дракон и с еще большим остервенением принялся наказывать парнишку. В конце концов он просто начал обвивать его шею своим призрачным хвостом, пытаясь придушить. Заметив мой удивленный его речами взгляд, Эд виновато потупил взор. «Я хотел сказать, что беспокоюсь о ее безопасности», — пояснил он, не подразумевая, какая жуткая расправа сейчас над ним ведется. «Пока вы в таком состоянии, ей находиться рядом с вами совсем небезопасно». «С нами? Небезопасно?» — не унимался дракон. «Врежь ему, Рейн, разбей ему нос, чтобы он не заглядывался на нашу жену». Я поджал губы, сдерживая улыбку. «Ой, как же не понравится дракону то, что я сейчас скажу!» Но он сам твердил о доверии. «Я понимаю вас, Эд, вам хочется защитить Лори, но я клянусь, что не причиню ей вреда». «Вы не в силах себя контролировать, Рейн», — печально вздохнул он. «Скажите, вам нравится Лори?» «Ну, мы с ней друзья с детства и всего-то», — ответил Эдгар. Я опустил голову с интересом, разглядывая замок на своем чемодане. Вот только за этим всего-то явно скрывалось нечто большее. Зельевара интересовала не только дружба с Лорейн. Он был в нее влюблен. Это было видно невооруженным взглядом. «Именно о Лоре я и хотел поговорить с вами. Сложив руки на столе, я подался ближе». «Вы хотите дать ей развод и отпустить нас с миром?» Надежда вспыхнула в голубых глазах, и я усмехнулся, понимая, что этот парнишка — открытая книга. Он абсолютно не умеет скрывать своих чувств. «Не совсем». Дракон, удивленный такой резкой сменой темы, прекратил свое развлечение и, присев на кудрявую голову Зельевара, выжидающе уставился на меня. «Как вы сами знаете, Эдгар...» «Лори необходимо пробыть в браке до своего дня рождения». «Знаю». «Видите ли, мне кажется, что Улерика Донга не покинула желание заполучить Лори. У меня плохое предчувствие на его счет. К тому же ее братец и сестричка тоже не упустят шанса поживиться». «К чему вы клоните, Рейн?» Эдгар перешел на шепот и настороженно покосился на дверь». «Я хочу, чтобы вы женились на лоре, если вдруг со мной что-нибудь случится. Вы должны в этот же день увезти ее из столицы и обручиться с ней в пути». «Что?» — закричал дракон. «Кому ты отдаешь нашу Лори? ты спятил. «Я не согласен, не вздумай». «Замолчи», — рявкнул я, устремив свой взгляд на макушку Зельевара. «Ты сказал, что будешь мне доверять. Так доверяй, Тхал, тебя подери!» Дракон замолк. Эдгар испуганно вжался в кресло. «Я... я... я доверяю вам, Рейн!» — растерянно прошептал Зельевар. «Но почему я?» «Потому что вы влюблены в лорию и я это вижу», — заявил без обиняков, наблюдая за тем, как краснеет бедный парнишка. «А значит, вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы ее защитить. В конце концов, вы даже были готовы отравить меня». «Я бы не посмел». «Посмеяли бы». Рассмеялся я, поднимаясь на ноги. «В общем, Эд, вы должны быть всегда на чеку. Если вдруг я отправлюсь к праотцам раньше, чем планировал, вы хватаете Лори и увозите в неизвестном направлении. Я открою счет на ваше имя». «Там будет крупная сумма. Вы с Лори сможете прикупить себе домишка и не думать о средствах к существованию». «Кажется, Рейн, в Лори влюблен не только я», — заключил Эд, и мы поменялись ролями. Я отвернулся и уставился в окно, чувствуя себя так, словно меня поймали с поличным. За моей спиной раздался тихий шорох и легкие шаги. «Эд, заберите зелье с собой». «Вы уверены?» «Да». Я обернулся и посмотрел на парнишку, что упаковывал свою фиолетовую отраву обратно в чемодан. «У меня будет еще одна просьба к вам». «Какая?» В его взгляде царило спокойствие. Казалось, он совсем перестал видеть во мне опасность. «Скажите Лори, что вы не смогли создать зелье». Эд с готовностью кивнул и поспешил к выходу. «Рейн!» — окликнул он, остановившись в дверях. Не переживайте, я позабочусь о Лоре, обещаю.